Глава 73. Джой и Шепард. Февраль 1983 года. Хендерсон, Джордж. Человек, который жил интересами общества и все свои силы вкладывал в заботу о ближних. Блэкхант будет скорбеть об этой утрате. Соболезнование семье – пожарная команда Блэкханта. Мистер Дан меня не разочаровал. вплоть до содрогания, с которым он брал мешок, словно знал, что внутри отцовский ремень, пропитанный детской кровью и багровыми криками. Возвращаюсь домой. Делать тут больше почти нечего. Самое важное — проверить пруд. Чем больше я об этом думаю, тем больше уверенностью наполняюсь. Он точно пересох, и если я права, то все встанет на свои места. Если же ошибаюсь... то просто расскажу Шепарду про кукольную голову. Меня не очень-то радует перспектива увидеть то, что я предполагаю увидеть, но Шепард скажет мне спасибо. Матыги нет, поэтому я беру с собой топор. Любая змея, которая попробует сегодня на меня напасть, мигом лишится своей противной скользкой головы. Однако всех змей, лениво поджидавших вкусную розовую человечину, распугали свист топора, высокой жёлтой траве и грозовые вибрации, передающиеся от меня земле. Вал на подступах к пруду, покрыт растрескавшейся глиной. Значит, за ним тоже сухо или почти сухо. Продолжая смотреть в оба на случай появления змей, я взбираюсь на высокий берег и знаю, что среди мусора на дне пруда мне предстоит увидеть мешок с крошечными костями. Слышу шипение отца. «Кидай, чёрт тебя, дери, кидай!» Слышу, как котёнок царапает мешковину маленькими белыми лапками, пищит, обещая любить меня всем сердцем. Слышу отчаянный виск мешка по дуге, летящего в воду, потом всплеск и тишину. Неудивительно, что я ненавидела отца. Неудивительно, что я решила его убить. Решила убить... Детектив, хотя это не означает, что и правда убила. Обо всём позаботились таблетки Вики, вы же читали её отчет о вскрытии. Одолев подъём, убеждаюсь в своей правоте. На дне растрескавшегося кратера маленькая мутная лужа меньше трех футов в диаметре. Я вижу покосившуюся шлюпку и слегка удивляюсь. Надо же, дерево не сгнило». Периметр пруда усеивают кости и ребра, прикрепленные к позвоночникам, прикрепленным к длинным треугольным черепам. Останки мучимых жаждой коров, которые увязли в топком иле, барахтались в панике, падали, ломая ноги и тонули. Я всегда ужасно их жалела. На дне множество мешков. Я понятия не имею об их содержимом, кроме одного, с косточками котенка. Интересно, что отец выбрасывал в других? Вон лежит на боку ржавый трактор. Одна половина торчит наружу, вторая погребена под засохшей глиной. Валяются ещё какие-то непонятные ржавые механизмы. Видны испещренные пятнами тракторные шины, их штук шесть или семь, и они похожи на гигантские семена аниса. Сотни безвольных печальных стеблей и корней, мёртвые кувшинки». Ржавая бочка на сорок четыре галлона. Ступаю на узкую отмель фут шириной. Дальше наполовину спускаюсь, наполовину съезжаю по наклонной стене пруда, в которой, наверное, футов двадцать, а не пятьдесят футов навечно, как пугал отец. Стараюсь не подскользнуться на вязкой глине. По-прежнему беспокоюсь о змеях, хотя даже их в такой зной, похоже, солнышко не прельщает. Возле бочки меня пробирает дрожь, несмотря на чудовищную жару. Я не смогу. Слышу, как руд шепчет мне на ухо. «Правосудие и месть!» Кладу топор, сажусь у бочки. По очереди отщелкиваю пять скоб, удерживающих крышку. Она падает на растрескавшуюся глину. Легкая часть плана пройдена. Я облизываю губы, проклинаю жару и заглядываю внутрь. В бочке лежит камень и... Груда костей. Человеческих костей. Не крупных, а маленьких, детских. Венди Боскомп. Мысленно вижу, как Шепард рассказывает ее родителям, убитым горем, но уже испытывающим облегчение, о бочке, которую утяжелили камнем и отправили под воду на дно. Во веки веков. Аминь. Ведь в 1960 году никто не поверил бы, что хоть один пруд в округе когда-нибудь высохнет. Я не думала, что будет так жутко. Желудок скручивает, его содержимое подступает к горлу и струёй выплёскивается изо рта. Бедная Венди. Вытираю губы тыльной стороной ладони. Очень хочется зачерпнуть коричневатой воды из центра пруда и смыть рвоту с подбородка. Но вдруг в луже притаилась змея. Заставляю себя взглянуть внутрь бочки ещё раз. Заставляю посмотреть на то, что осталось от бедной Венди боском. косточки и пара жёлтых пластиковых сандалей. Встаю, подбираю сверкающий топор, правосудие и месть. К дому возвращаюсь быстро, размахивая перед собой топором, вспоминаю, как Белл с Шепардом расспрашивали нас после исчезновения Венди. Сначала отец заявил, что не покидал фермы, но тут неожиданно заговорила мама и напомнила ему в присутствии полиции о том, что всё-таки покидал. Отец нервно рассмеялся и сказал, потирая спинку стула, «Да, ездил по тракторной колее ремонтировать дальнюю изгородь». По тракторной колее, которая идет вдоль фермы Боскомбов. Брал трактор, а не фургон, потому как последний хлебковат. В тот самый вечер Марк вымыл фургон внутри и снаружи, и Белл наверняка заметил чистенький автомобиль, припаркованный неподалеку от сверкающего топора. Отец сообщил, что транспорта на Уишард Роуд не было. Затем передумал и добавил «Была синяя машина». Однако не смог описать ни саму машину, ни того, кто находился внутри. Дальше подчеркнул «Сегодня же загляну к боскомбам, помолюсь с ними». Записывал ли всё это Шепард, изображавший детектива в свой полицейский блокнотик? Перечитывал ли записи, думал ли «Да». В тот вечер Джордж Хендерсон вел себя подозрительно. Я склонна считать, что его вообще не подозревали. На суждение Рона Белла влияла репутация отца, столпа местного общества и давнишнего церковного старейшины. К тому же не было ни одной улики, которая могла бы навести полицейских на мысль о причастности отца к исчезновению Венди. Что ж, теперь улик предостаточно. Кости Венди лежат на дне пруда Джорджа Хендерсона, а в сарае Джорджа Хендерсона хранится голова её куклы. Всё в отпечатках его пальцев. Итак, пора рассказать Шепарду.